Но как бы то ни было, а лед был разбит, и о князе вдруг стало возможным говорить вслух. Кроме того, еще раз ясно обнаружилось то необыкновенное впечатление и тот уже не в меру большой интерес, который возбудил и оставил по себе князь в доме Япончины. Генеральша даже подивилась впечатлению, произведенному на ее дочек известиями из Москвы. А дочки тоже подивились на свою мамашу, так торжественно объявившую им, что главнейшая черта ее жизни — беспрерывная ошибка в людях. И в то же самое время поручавшую князя вниманию могущественной старухи Белоконской в Москве, причем, конечно, пришлось выпрашивать ее внимание Христом да Богом, потому что старуха была в известных случаях туга на подъем. Но как только лед был разбит и повеяло новым ветром, поспешил высказаться и генерал. Оказалось, что и тот необыкновенно интересовался. Сообщил он, впрочем, об одной только деловой стороне предмета. Оказалось, что он в интересах князя поручил наблюдать за ним, и особенно за руководителем его Саласкиным, двум каким-то очень благонадежным и влиятельным в своем роде в Москве господам. Все, что говорилось о наследстве, так сказать, о факте наследства, оказалось верным, но что самое наследство, в конце концов, оказывается вовсе не так значительным, как об нем сначала распространили состояние наполовину запутано. Оказались долги, оказались какие-то претенденты, да и князь, несмотря На все руководства вел себя самым неделовым образом. Конечно, дай ему бог, теперь, когда лед молчания разбит, генерал рад заявить об этом от всей искренности души, потому малый, хоть немного и того, но все-таки стоит того. А между тем, все-таки, тут наглупил. Явились, например, кредиторы покойного купца по документам спорным, ничтожным, а иные пронюхава князя, так и вовсе без документов, и что же, князь почти всех удовлетворил, несмотря на представление друзей о том, что все эти людишки и кредиторишки совершенно без прав, и потому только удовлетворил, что действительно оказалось, что некоторые из них в самом деле пострадали. Генеральша на это отозвалась, что... В этом роде ей и Белоконская пишет, и что это глупо, очень глупо, дурака не вылечишь, резко прибавила она, но по лицу ее видно было, как она рада была поступкам этого дурака. В заключении всего генерал заметил, что супруга его принимает в князе участие точно как будто в родном своем сыне, и что Аглаю она что-то ужасно стала ласкать. Видя это, Иван Федорович принял на некоторое время весьма деловую осанку. Но все это приятное настроение опять-таки существовало недолго. Прошло всего две недели, и что-то вдруг опять изменилось, генеральша нахмурилась, а генерал, пожав несколько раз плечами, подчинился опять льду молчания. Дело в том, что всего две недели назад он получил под рукой одно известие... Хоть и короткая, и потому не совсем ясная, но зато верная о том, что Настасья Филипповна, сначала пропавшая в Москве, разысканная потом в Москве же Рогожиным, потом опять куда-то пропавшая, опять им разысканная, дала, наконец, ему почти верное слово выйти за него замуж. И вот всего только две недели спустя... Вдруг получено было его превосходительством сведения, что Настасья Филипповна бежала в третий раз почти что из-под венца, и на этот раз пропала где-то в губернии, а между тем исчез из Москвы и князь Мышкин, оставив все свои дела на попечение Саласкина. С нею ли или просто бросился за ней, неизвестно, но что-то тут есть, — заключил генерал. Елизавета Прокофьевна тоже из своей стороны получила какие-то неприятные сведения. В конце концов, два месяца после выезда князя почти всякий слух о нем в Петербурге затих окончательно, а в доме Япончиных лед молчания уже и не разбивался. Варвара Ардалионовна, впрочем, все-таки навещала девиц. Чтобы закончить о всех этих слухах и известиях, Прибавим и то, что у япончаных произошло к весне очень много переворотов, так что трудно было не забыть о князе, который и сам не давал, а может быть и не хотел подать о себе вести. Продолжение зимы, мало-помалу, наконец, решили отправиться на лето за границу, то есть Лизавета Прокофьевна с дочерьми. Генералу, разумеется, нельзя было тратить время на пустое развлечение. Решение состоялось по чрезвычайному и упорному настоянию девиц, совершенно убедившихся, что за границу их оттого не хотят вести, что у родителей беспрерывная забота выдать их замуж и искать им женихов. Может быть, и родители убедились, наконец, что женихи могут встретиться из за границы и что поездка на одно лето не только ничего не может расстроить, но, пожалуй, еще даже может способствовать. Здесь, кстати, упомянуть, что бывший в проекте брак Афанасия Ивановича Тоцкого и старшей Япончиной совсем расстроился, и формальное предложение его вовсе не состоялось. Случилось это как-то само собой, без больших разговоров и безо всякой семейной борьбы. Со времени отъезда князя все вдруг затихло с обеих сторон. Вот и это обстоятельство вошло отчасти в число причин тогдашнего тяжелого настроения в семействе Япончиных, хотя генеральша и высказала Тогда же, что она теперь рада обеими руками перекреститься. Генерал, хотя и был в опале и чувствовал, что сам виноват, но все-таки надолго надулся. Жаль ему было Афанасия Ивановича. Такое состояние и ловкий такой человек. Недолго спустя генерал узнал, что Афанасий Иванович пленился одной заезжую француженкой высшего общества, маркизой и легитимисткой, что брак состоится и что Афанасий Ивановича увезут в Париж, а потом куда-то в Британь. «Ну, с француженкой пропадет», — решил генерал. А япончины готовились к лету выехать, и вдруг произошло обстоятельство, которое опять все переменило по-новому — И поездка опять была отложена к величайшей радости генерала и генеральши. В Петербург пожаловал из Москвы один князь, князь Ща, известный, впрочем, человек, известный с весьма и весьма хорошей точки. Это был один из тех людей, или даже, можно сказать, деятелей последнего времени, Честных, скромных, которые искренно и сознательно желают полезного, всегда работают, отличаются тем редким и счастливым качеством, что всегда находят работу. Не выставляясь на показ, избегая ожесточения и празднословия партии, не считая себя в числе первых, князь понял, однако, многое из совершающегося в последнее время весьма основательно. Он прежде служил, потом стал принимать участие в земской деятельности, кроме того, был полезным корреспондентом нескольких русских ученых обществ, сообщась Одним знакомым техникам он способствовал собранными сведениями и изысканиями более верному направлению одной из важнейших проектированных железных дорог. Ему было лет 35. Человек он был самого высшего света и, кроме того, с состоянием хорошим, серьезным, неспоримым. как отозвался генерал, имевший случай по одному довольно серьезному делу сойтись и познакомиться с князем у графа, своего начальника. Князь из некоторого особенного любопытства никогда не избегал знакомства с русскими деловыми людьми. Случилось, что князь познакомился и с семейством генерала. Аделаида Ивановна средняя из трех сестер, произвела на него довольно сильное впечатление. К весне князь объяснился. Аделейде он очень понравился, понравился Елизавете Прокофьевне, генерал был очень рад. Само собой, разумеется, поездка была отложена. Свадьба назначалась весной. Поездка, впрочем, могла бы и к середине, и к концу лета состояться, хотя бы только в виде прогулки на месяц или на два, Лизаветы Прокофьевны с двумя оставшимися при ней дочерями, чтобы рассеять грусть по оставившей их Аделаиде. Но произошло опять нечто новое. Уже в конце весны свадьба Аделаиды несколько замедлилась и была отложена до середины лета. Князь вел в дом и Епанчиных одного из своих дальних родственников, довольно хорошо, впрочем, ему знакомого. Это был некто Евгений Павлович Р., Человек еще молодой, лет двадцати восьми, флигель-адъютант, писанный красавец собой, знатного рода, человек остроумный, блестящий, новый, чрезмерного образования и какого-то уж слишком неслыханного богатства. Насчет этого последнего пункта генерал был всегда осторожен. Он сделал справки, действительно, что-то такое оказывается, хотя, впрочем, надо еще проверить. Этот молодой из с будущностью флигель-адъютант был сильно возвышен отзывом старухи Белоконской из Москвы. Одна только слава за ним была несколько щекотливая, несколько связей и, как уверяли, побед над какими-то несчастными сердцами. Увидев Аглаю, он стал необыкновенно усидчив в доме Япончиных. Правда, ничего еще не было сказано, даже намеков никаких не было сделано. Но родителям все-таки казалось, что нечего этим летом думать о заграничной поездке. Сама Аглая, может быть, была и другого мнения. Происходило это уже почти перед самым вторичным появлением нашего героя на сцену нашего рассказа. К этому времени, судя на взгляд бедного князя Мышкина, уже совершенно успели в Петербурге забыть. Если б он теперь вдруг явился между знавшими его, то как бы с неба упал. А между тем мы все-таки сообщим еще один факт и тем самым закончим наше видение.